Спасибо. Большую часть этой книги я написал в годы пандемии, в 2020 и 2021. На Фабиано Риска она никак не повлияла, поскольку события книги происходят в 2012 году. Однако пандемия повлияла на меня и на мой процесс письма. Хотя мне пока удалось избежать заражения, и я всё ещё жду вакцину. Обычно хаос царит у меня в произведениях. Именно там, в вымышленном мире, всё переворачивается вверх дном и на изнанку. И моя работа в основном состоит в том, чтобы попытаться решить проблемы и создать чистотой порядок. Чтобы это сделать, мне нужна хотя бы иллюзия того, что в окружающем мире есть структура. Мне кажется, что ещё никогда, так как в прошедшем году не было ясно Насколько реально с регулярно переигрывает вымысел. Если я хоть раз начинал в этом сомневаться, мне стоило только переключиться с рукописи на первую попавшуюся новость, чтобы всё это стало ясно как день. Это, если процитировать реплику из пролога, действовало как криптонит на моё письмо. Кроме того, мне по-настоящему трудно давалось не иметь возможности куда-либо ездить. Ник моим взрослым детям в Стокгольм Ни к маме в Хельсингборг, хотя она живёт всего лишь по другую сторону пролива, ни к друзьям в Испанию, где я имела бы кновение жить в самые интенсивные периоды работы. То, что я не мог встретиться со всеми вами, читателями, тоже усложняло ситуацию. И всё-таки книга получилась. Не просто книга, а ещё и предмет моей гордости. И за это я в первую очередь хочу поблагодарить моих близких, которые, не спрашивайте, как смогли выдерживать и меня, и прежде всего мои приступы тревоги, поддерживая меня в процессе написания. Без вас я бы никогда не справился. Ми, ты не просто всегда рядом, помогаешь и поддерживаешь. Ты читаешь, делишься мыслями, обсуждаешь со мной сюжет, и даже если иногда наши мнения не совпадают, то в конце концов всегда оказывается, что ты была права. Сандер, спасибо, что так часто спрашивал, как идут дела, и обещал прочитать все книги, когда вырастешь. Нуми, спасибо за то, что давала мне передышку в письме, когда заходила с новым рисунком или поделкой, которую я могу добавить к коллекции сказочных персонажей на окне. Каждый раз, когда я на них смотрю, я чувствую, что всё возможно. Филиппа В этом году мы общались в основном по телефону, и хотя наши разговоры всегда наполняют меня энергией, я жду не дождусь, когда мы снова увидимся вживую. Каспер, спасибо, что всегда готов помочь, когда мне нужна дополнительная поддержка. Когда я жалуюсь на то, как плохо всё идёт и что сюжет не получается таким, как я задумал, а ты напоминаешь, что так у меня происходит всегда. Хочу также поблагодарить мою команду из издательства Форм и моего издателя Адама Далина во главе. Вы все делаете фантастическую работу. Андреас, редактор всех моих книг, ты всегда был глыбой, но в этот раз превзошёл сам себя. Также огромная благодарность Тору, Юлии и Мари из агентства Саломонсон за то, что так сильно заботитесь о том, чтобы книги о риске вышли в свет. И внимательно относитесь ко всему, от детали обложки до часов, которые носит Слейзнер. В конце я хочу поблагодарить всех вас, читателей, которые в прошедший год со всей ясностью продемонстрировали, что несмотря ни на что, в хорошей истории потребность есть всегда. Стефан Анхим, Кепингаген, март 2021 года. читал Игорь Князев